Глава 507. Необычный камень. Аукцион начался без задержек и постепенно набирал обороты. Первая десятка лотов разошлась практически без торга. Лишь чьи-то вялые попытки побороться как-то разбавляли ситуацию, прежде чем утихали и позволяли молотку завершить эти бескровные битвы. Оно и понятно. Первые лоты — это зачастую разогрев перед настоящим сражением, и этот аукцион не был исключением. Когда на сцену принесли 12 лот, который в буклете именовался как «Ожерелье чистой крови», то сразу же началась активная конкуренция. Каждый, кто целенаправленно ходит на такие мероприятия, в большинстве своем знает, чего хочет. Например, Каутер, который, как и остальные серьезные торговцы и коллекционеры, приготовил необходимую сумму, чтобы получить шанс сделать победную ставку. Поэтому, когда желания нескольких покупателей совпадают, в дело вступает тонкая игра на грани между «не проиграть» и «не взять дороже, чем рассчитывал». Эмоции на этом этапе плескаются через край, и важно уметь сохранять голову и не поддаваться страху и азарту. Наблюдая за тем, как Калтер терпеливо и неспешно оценивает своих оппонентов и делает ставки, Ворон мысленно поаплодировал ему. Для торговца очень важно уметь подстраиваться под ситуации. «Понимать, когда твой соперник готов сдаться, и самое главное — знать, когда нужно остановиться». Но первый из запланированных лотов мужчина упустил. Какой-то тифлинг в одеяниях то ли колдуна, то ли чародея был чрезвычайно агрессивен и резко повышал ставки, тем самым ведя очень опасную борьбу. Каутер посчитал лучшим вариантом отступить, так как неразумное повышение цены перешло допустимые для него границы. Тем не менее, он все равно был разочарован, хоть и понимал, что все это как раз могло быть стратегией его соперника. Так или иначе, аукцион продолжался. За второй лот, выбранный каутером битва была не менее жаркой, но так как у торговца остались непотраченные на ожерелье деньги, то он все же смог приобрести лук вечной мерзлоты. Наконец, когда настал черед загадочного древнего артефакта — Аукционист, не скрывая волнения, повысил голос, дабы каждый в этом зале сосредоточил на нем свое внимание. дамы и господа, главное событие сегодняшнего вечера — таинственный артефакт, найденный в вратаирских руинах, тех самых, где когда-то был убит огненный демон Ар-Итаир!» По залу разнесся тихий ропот, перекрываемый восклицанием и удивлением. Но были и те, кто, как и ворон, не понимали, о чем идет речь. К счастью, под боком у парня имелся источник, который услышав слова ауциониста, изменилось в лице и пробормотало. о теперь понятно, почему они так старались привлечь внимание. Вам что-то известно? Скучающе поинтересовался разбойник, потому как он не понимал всей ситуации, да и к тому же не видел самого Лота. Да, эта история многими описывалась по-разному. Но общее в них было одно — имена демона, а точнее монстра и его убийцы. Но в отличие от имени чудовища, которое благодаря руинам до сих пор на слуху, имя его убийцы не так распространено в народе. Зато титул очень популярен среди авантюристов. Возможно, вы слышали о некоем короле пустынных замков. На этом моменте парень едва не вскинул брови, потому как совсем не ожидал услышать что-то подобное. Но рассказчица, не сбавляя темпа, закончила свой краткий экскурс в миры и легенды 24 этажа. Местные искренне считают, что именно та битва стала причиной засухи и впоследствии образовала пустынные земли. Пока Оливия говорила, на сцену успели вынести лот, и парень, нахмурившись, задумчиво уставился на ткань, которая покрывала предмет. Признаться, после слов Оливии его интерес к этому лоту слегка разгорелся, потому как фантазия успела нарисовать очередное кольцо из набора пустынного короля. Но он резко оборвал себя. «Зачем выдумывать, когда все скоро станет ясно?» В это время аукционист обвел взглядом толпу и вновь заговорил. «Прежде чем вы начнете делать поспешные выводы, позвольте вам все объяснить и продемонстрировать». Он сделал жест рукой, и помощник, стоявший рядом с постаментом, на котором лежал последний лот, аккуратно сдернул ткань. Взгляды всех присутствующих наполнились ожидаемым непониманием, растерянностью и даже нарастающим гневом. На бархатной подушке лежал странноватый, ничем не примечательный камень, размером немногим больше кулака, найти который можно на любой обочине дороги. При взгляде на него никто в здравом уме не подумал бы, что это какой-то древний артефакт. И так уж совпало, что в этом месте присутствовали исключительно здравомыслящие покупатели. Но, помня о предупреждении аукциониста, никто не торопился выставить себя нетерпеливым дураком, Поэтому в зале стояла оглушительная тишина, готовая взорваться, если вдруг объяснение представителя торгового дома не понравится толпе. «Понимаю ваше смятение, но давайте по порядку. Начнем с демонстрации. Мастер Даук, прошу, приступайте!» В ответ на его просьбу из-за кулис вышел приземистый дворф суровое лицо которого, казалось, никогда не разгладится, даже если пройтись по нему утюгом. Беглым взглядом, пройдясь по рядам, тот пожевал губы и, поправив рука в своей длиннополой, покрытой удивительно красивым орнаментом мантии, взял камень в руку. Следующие его действия стали интуитивно понятны любому, так как мастер Даук начал активировать свою способность, сопровождаемую красочным магическим эффектом. Никто не говорил. Все ждали и хотели понять, ради чего было столько шумихи. И вскоре они увидели результат — Казалось, камень ненадолго стал прозрачным, и благодаря магическим экранам каждый смог разглядеть кольцо, что находилось внутри самого простого на вид камня. Вид был нечетким, но этого казалось достаточно. А теперь позвольте вам объяснить ситуацию. Пока все напряженно рассматривали это не самое обычное явление, аукционист вновь взял слово. Как вы можете догадаться, мы пока так и не смогли достать это кольцо из камня, и причин этому несколько. Первое, камень, в котором запечатано кольцо, имеет весьма плотную структуру, схожую с металлом, из-за чего процесс извлечения без опасности испортить артефакт становится невыполнимым. Вторая причина может показаться надуманной, но мы решили не рисковать, и прежде чем мы приступим к торгам, наша компания решила поделиться своими мыслями. Многим известна легенда о кольцах короля пустынных замков, а также о битве, в которой тот смог одолеть огненного демона Ар-Атаира. «Нам кажется, что текущая ситуация напрямую связана с этой легендой, и, возможно, кольцо стало некой сдерживающей печатью для демона, потому как никто и никогда не видел труп того монстра». Мужчина ненадолго замолчал, позволяя присутствующим оценить всю ситуацию. И пять секунд спустя продолжил. «Что ж, теперь начнем. Стартовая цена лота – три тысячи золотых. Шаг сто. Напряжение в зале, казалось, достигло своего апогея». И как только ведущий замолчал, зал наконец-то прорвало. Таблички взлетали с невиданной скоростью. И минуту спустя цена за камень уже достигла шести с половиной тысяч. И это было только начало. «Прошу вас, уважаемые, соблюдайте тишину, иначе мы будем вынуждены сделать перерыв». С трудом сдерживая так и норовившую залезть на лицо широкую улыбку, аукционист размеренно и хорошо поставленным голосом успокаивал беснующуюся толпу. Но его глаза были красноречивее слов. В это время Ворон, казалось, выпал из этого кричащего и брызгающего слюной мирка, задумчиво рассматривая описание своего навыка, которое он, разумеется, мог без проблем вспомнить в любой момент. Но такое вот созерцание позволяло лучше концентрироваться на конкретных мыслях. «Сквозь стену. Ранг уникальный. Активный навык подмастерья 8,1%. Описание. Позволяет проходить сквозь твердое препятствие». Длительность 15 секунд. Затраты 25 очков влияния. Перезарядка 3 часа 30 минут. Навык, как и было написано, являлся уникальным, но не был особенным в своем роде. Существовало много подобных. Но учитывая наследие девяти миров, найти такой даже среди десятков тысяч – весьма сложная задача. Ха. Взгляд разбойника на секунду сместился на сидящего рядом торговца. Подумав о его недавних словах, Ворон невольно улыбнулся и, глядя на то и дело, озвучивающего новую ставку аукциониста, полигматично спросил, «Так вы, мистер Каутер, готовы сдержать свое слово?» Лицо мужчины, услышавшего этот спокойный голос, внезапно дрогнуло, и его тело сразу будто потеряло десяток лет. «Мистер... господин... уважаемый...» У него пересохло горло и сел голос. Он пытался сформировать предложение, но мозг все равно не мог подыскать нужные слова. «И неудивительно, ведь Каутер более чем хорошо слышал цифры, слетающие с губ ведущего. Поэтому вопрос ворона просто поверг его разум в хаос». Видя это, Уилл помахал рукой перед его глазами и, чуть смеясь, успокоил мужчину. ха ха, -ха дышите, мистер Каутер, я пошутил. У нас, драконов, своеобразное чувство юмора, но на будущее...» Голос ворона, сопровождаемый блеском его золотых с вертикальными зрачками глаз, вдруг стал отстраненным и безжизненным. «Будьте аккуратнее, давая нам слово, ведь так или иначе его придется выполнить». Калтеру показалось, что его сердце не выдержит таких эмоциональных потрясений, поэтому он лишь коротко кивнул, увидев, как ворон вновь стал прежним. Мужчина пообещал себе, что изо всех сил постарается держать свой язык за зубами в компании этого существа. Оливия, ставшая свидетельницей этой сцены, замерев на месте и постаравшись стать невидимой, сосредоточила свое внимание на торгах и в этот момент раздался твердый, не терпящий возражений голос первых рядов. 15000 тысяч!» Кто-то повысил ставку сразу на 6000 устав от постоянного, но медленного прогресса. Теперь торги вступали в новую фазу — столкновение мешков с деньгами. Те, чьи карманы полны золота, вошли в игру, разом отсеяв тех, кто мерился маленькими, полными медных монеток кармашками. И ворон, мысленно вздохнув, открыл почту, готовясь вновь занять денег. «Надеюсь, они поймут».